Глава 36. Удвоение сил «Так а что вы тут пытаетесь сделать? Я все смотрю, но никак не могу понять», — покосился в сторону нашей стройки Кролл. «И тебя-то как звать? Бавлер. Странное имя. Не более странное, чем твое, ваше. Не в том мире мы живем, чтобы пустые вежливости разводить», — отмахнулся Кролл. «Согласен», — кивнул я. Отец просто начал окет, но старший ответил сам. «Мы немного не в ладах, с городами». «То есть», — уточнил я, — «преступники?» «Немного». «В некотором роде», — сказал Кролл. «Ну, не совсем». И Жарон говорил, что вам можно доверять, что вы строитесь для себя, а не чтобы сдать потом свою деревню какому-нибудь вшивому городу. «Да, верно. Мы строим для себя», — подтвердил я потому что я в курсе, что тут происходит, и потому не хочу, чтобы меня втянули в какую-нибудь войну». Крол покосился теперь на меня. «Те, кто хочет прятаться, деревень не строят. Не исключено, что когда-нибудь сюда дотянется длинная рука города, и тогда мы сбежим. Просто заранее предупреждаю». «Буду знать», — кивнул я. «Но не думаю, что в ближайшие годы сюда дотянется, как ты сказал. Длинная рука города». Не дотянется, думаешь, усомнился Кролл. Говорят, города еще воюют, сказал я. Им не до того, что происходит в них территории. В их территории, «Вне их территории рассмеялся Окит. И на шум наших голосов из фургона показался Аврам. Я представил ему наших пока еще гостей. Мы переселенцы, поправил меня Кролл, а потом разгладил бороду. Но, прошу простить нас, припасов с собой не очень много. «Не больше, чем на пару недель. Больше просто не было. Если это важно для вас». «С едой у нас нет проблем», — сказал Аврон. «Я в очередной раз подумал, что в будущем его надо будет закрепить ответственным за все хозяйство поселения». «А с чем есть?» «С руками», — проворчал я. «С твоими-то», — фыркнул Кролл. «Ты не кажешься сильным, как бык, но жаловаться уж точно не стоит. У тебя все в полном порядке». «Как и у меня», — с легкими нотками хвастливости добавил он. «Теперь все будет просто отлично». Он немного помедлил и спросил еще. «Может, что-то еще требуется. Мы готовы помогать». «Да у нас уже ничего нет», — расстроенно выдал я. «Мы только неделю назад начали строить». «Меньше, чем неделю», — добавил Аврон, но не смог привлечь им к себе большего внимания, потому что Кролл продолжал смотреть на меня в ожидании ответа. «Не суть. Я думал, что мы справимся быстрее. Но у нас не получается вдвоем делать все», — воскликнул я. «А приходится рубить деревья, обрабатывать их, таскать сюда, потом укладывать. Еще мы сделали фундамент». «А камни где взяли?» — произнес Кролл, а потом добавил. «Прости, что перебил». Видимо, я так изменился в лице, что взрослый мужчина решил перед подростком извиниться. Я кивнул, показав, что принимаю извинения. Вполне вероятно, что и Жерон просто рассказал им, кто я такой, что у меня есть тетрадь и оценка параметров, что я немного из другого сословия. Про камни я рассказал чуть подробнее. Теперь оба наших гостя выслушали меня очень внимательно. «У нас будет только несколько правил», — начал Кролл. «По ту сторону реки мы больше не ногой». «А откуда вы пришли?» — уточнил я. «Поляны. Слышал о таких». «Да», — это звал Саврон, «слышали?» «Что еще за правило?» «За просто так ничего делать не будем», — заявил Локет. «Мой сын», — чуть дернув головой, начал кролл, «имел в виду бартер. Мы помогаем вам, а вы нам». «Или что-то мы делаем вместе, а что-то каждый по отдельности», — продолжал сын. «Мы скрываемся, но не набиваемся в рабы». «У нас все на равных», — ответил я. «Работают все, помогают друг другу». «Это отлично!» — воскликнул Кролл и грозно посмотрел на сына. «Я понимаю, что вы все материалы делаете сами. Копаете, рубите, месите». «Да», — подтвердил я. «И потому нам пока что непросто. Работа идет медленно». «Понятно, нет рук», — закивал Кролл. «С этим мы разберемся. Наши руки ведь подойдут вам. Мы прочь быть полезными». «Конечно, подойдут. А инструменты у вас есть?» «Не слишком много», — вздохнул Локит. «Кое-что у нас потерялось». И он выразительно посмотрел на отца. «Что ты имеешь в виду?» — поинтересовался я. «Я имею в виду, что отец испугался воя в лесу. Потом и лошадь понесла, скинула пару сумок. Я предложил вернуться, но отец не стал. Сказал, что жизнь дороже, чем какой-то там инструмент. Там было что-то ценное для тебя». «Инструменты, правда, всего лишь инструмент». «Мы работали плотниками, с легким презрением, точно они золото плавили или нефть качали», ответил мне Окит. «А для настоящего плотника самое ценное – это его инструмент. И не может быть ничего более ценного, потому что в изготовление даже самого простого рубанка вложено столько сил, столько времени». Он неожиданно оборвал свое восклицание и гневно посмотрел на отца. «Я туда не ногой, я только что озвучил наше правило». «А я бы вернулся». «Наши правила, о, кит!» Бурно жестикулируя, Кролл вскочил с места. «И тебя бы я тоже не отпустил туда ни за что на свете». «Даже ради наших инструментов?» «Даже ради простых инструментов», — добавил отец. «Решено, лучше новые сделаем». «У нас нет так много возможностей, чтобы создавать новый инструмент. Я пожал плечами». Мне кажется, гораздо проще взять старый и восстановить его как-нибудь. У меня нет опыта в создании инструмента. Никакого. Но я мог бы помочь в поисках. «Бавлер!» — предостерегающе воскликнул Лаврон, «Заодно привезу остатки камней из бережка и еще чего-нибудь полезного. Поеду на телеге. Мечта справиться. Ты останешься здесь, подскажешь кролу, что можно делать. У нас уже есть вырубка и песчаные разработки». По берегу реки имеется большое количество глины. Я показывал пальцем в примерном направлении. А еще есть колодец. И пока что все. У нас не так много времени было. Не стоит извиняться. Окет вскочил на ноги, следом за отцом и встал с ним рядом. Все великое начинается с малого. Это слова моего отца, напомнил Кролл сыну, но тот уже не слушал. Ты поможешь мне вернуть инструмент? «Помогу. Плотники нам нужны». Я поднялся следом. «Я считаю, что инструмент нам так же важен, как и люди». «Я не отпущу, сына!» — начал Кроу. «Он будет не один», — отрезал я. «Вы пришли в мой дом, и у меня здесь действуют свои правила. Если я считаю, что что-то нужно сделать, то делаю это. Я бы отправился один или взял с собой Аврона». Но один я не справлюсь, нужен второй. А оставлять двух незнакомцев здесь я тоже считаю неразумным. В то же время Кролл, как я правильно понимаю, более опытный плотник. И при наличии нашего ограниченного инструмента уже сможет приступить к какой-нибудь работе. «Верно», — подхватил Локит. «Верно, Бавлер. Отличный план». «Ну, ладно», — сдался его отец. «Ладно». «Вижу, как горят твои глаза, а в них огонь выше моих сил. Но обещай мне, что если тебе будет грозить опасность, ты вернешься и забудешь про инструмент». «Да, отец», — покорно склонил голову Окит. — «даже я видел, что он лгал».